Глава одиннадцатая «Мы оказались во дворце». Нет, мы оказались во дворце, именно так, с большой буквы. И пусть очутились мы внутри какого-то коридора, но даже он меня поразил до глубины души. Он не был похож на помпезные интерьеры Версаля или дворец Топкапы, например. скорее на какой-то сказочный эльфийский замок. Хм, и опять сравнение с эльфами — странно. Широкий белоснежный открытый коридор с арочными резными проемами вместо окон и высокими потолками, мраморный пол, небольшие магические светильники и ничего лишнего. Просто, но невероятно красиво. А главное зрелище составлял вид на водопады. Много водопадов с одной стороны — и невероятной красоты сад с другой. От неожиданности я на несколько секунд замерла с открытым ртом. И как только мы с Заву сделали шаг в это белое помещение, сразу же все засуетились, забегали и в ножки поклонились. Так что пришлось отмереть. А откуда-то из-за угла прямо передо мной оказались три девушки в одинаковых белых платьях наподобие хитона, подпоясанных золотой бечевкой. Выплыли, поклонились — и замерли в ожидании указаний. «Разместите наших гостей в лучшие покои», сказал следовавший за нами Имар, то есть Икар. «Да подготовьте к вечерней трапезе. Вас, уважаемый Заву -улур, мы с великим Исар Сам Дуль Халиф Биль будем ожидать в кабинете. Вас пригласят и сопроводят. А вы, прекрасная Наина, отдыхайте. Вас тоже сопроводят к ужину». Я кивнула и перевела вопросительный взгляд на Заву. «Очень надеясь, что он поймет мой прозрачный намек на то, что срочно нужно поговорить. Но не нравится мне, что нас разделяют. Очень не нравится. Такое ощущение, что бдительность специально притупляют этими красотами, служанками и прочими причудами. Уважаемый Икар, я бы хотел поговорить со своей девушкой», вежливо оскалился Заву, обернувшись на Нага и особо выделив два последних слова. «В этом нет необходимости, вы встретитесь за ужином. И все же я хотел бы заверить свою девушку, что мы расстаемся ненадолго, и ей здесь нечего бояться. Ведь нечего, верно? Или вы против?» «Я не против», — ответил Наг. «И вам действительно здесь ничего не угрожает, прекрасная Наина. Однако у нас наедине могут оставаться лишь те... кто прошел обряд единения в храме Аятх. Ага, так и знала, что с этим храмом не все так просто. Надо взять на заметку, в храм Аятх ни на ни с кем, ни под каким предлогом. Заверсту его, огибать буду». «Так мы почти едины», — воодушевился Заву, прибегая к своей фирменной лучезарно-бесячей улыбке. «А вон у нас даже кольца парные есть, неснимаемые». «Это я такую прелесть подарил моей милой лисочке. Красивая, правда?» Подхватил мою руку с колечком дракончиком на среднем пальчике, переплетая наши руки и подсунув двойной кулак чуть ли не под на нагу. На милую я не соглашалась, но сейчас спорить и отнекиваться точно не буду. Лучше подыграть и изобразить влюбленную парочку, а вось прокатит. Потом ему по башке настучу. когда в своем, то есть в его мире, окажемся. «Конечно, милый!» — кивнула я, улыбнулась, хлопнула ресничками и еле удержалась, чтобы не чмокнуть рыжика в щеку. Думаю, при здешних нравах это может показаться перебором. Заву выжидательно уставился на Нага, и когда тот кивнул, буквально оттащил меня на приличное от него расстояние. Незаметно щелкнул пальцами, активируя купол от прослушки. И все с такой же приторно-сладкой улыбочкой начал говорить. «Не позволяя этим змеям оставаться с тобой наедине», — пропел он, и как бы невзначай погладил меня по щеке. Вот же находчивый чешуйчатый у себя в мире не мог ко мне свои лапки с хвостами подкатить, так тут за дело взялся. И ведь повод прекрасный, даже не поспоришь, и по рукам не надоешь. «Я и не собираюсь», — так же сладко пропела я. Ты только не вздумай уходить от меня далеко и надолго. Я вообще-то терпеть не могу, змей. Буду стараться изо всех сил проводить с тобой как можно больше времени», — продолжил ворковать парень. «Ты только из рук этих икаров с эмарами не бери ничего. Ни напитки, ни еду, ни украшения. Кто знает, чего тут у них есть и с какими свойствами. Не хотелось бы в один непрекрасный день увидеть тебя замужем за одним из этих змеев». «Что-то мне не нравится, как они вокруг тебя хвосты свои крутят. Так и хочется их оторвать и в узел завязать. Ну да, мне тоже это не нравится». «Буду стараться», — улыбнулась и все же чмокнула Заву в щеку невинным-невинным поцелуйчиком. Заву от этого клевка буквально расцвел, а вот змейки чуть ли не зашипели. «Ну и ладно, ну и хорошо. Будем выбешивать их до конца». Заву снял купол. и, сияя как начищенная до блеска монета, взял меня под руку и подошел к двум братьям. «Доверяю вам самое ценное свое сокровище», — проговорил он, поцеловав мою руку и со вздохом отпустил. «Увидимся за ужином, моя красоточка». Отвечать не стала, дабы ненароком не съязвить и не испортить всю малину. Лишь сладко улыбнулась, но Заву и этого было достаточно. Он разулыбался еще сильнее и вместе с Экаром и Эймаром пошел куда-то по длинному белоснежному коридору. А мне служанки указали на противоположную сторону. Вздохнула, поняла, что застряла в этом эльфийско-накском мире надолго и пошла в указанном направлении. Дворец и правда впечатлял. Понятия не имею, какой он там снаружи, но внутри он меня поражал все больше и больше. Полностью открытый белоснежный коридор плавно перетекал в какое-то круглое закрытое помещение, такое же белоснежное и резное, с несколькими дверьми. Затем вновь мы выходили в коридор, поднимались по лестнице, снова коридор и вновь подъем. Все выше и выше, дальше и дальше. Когда ж уже придем-то? И везде открывался потрясающий вид на водопады. Я начала подозревать, что они тут везде. От них шла небольшая прохлада и долетала едва заметная изморось, не давая изжариться в наглухо застегнутом костюме для полетов. Я тут вообще была, как инородное тело, вся в черном, да к тому же в штанах на фоне легких и утонченных девушек. Но что удивительно, они не сказали мне ни слова и даже косо не посмотрели. Как опустили глазки в пол, так и шли всю дорогу, их не поднимая. Но что еще меня удивило? Мы не встретили на всем пути ни одного человека, или тут только наги, в общем, ни одной живой души. Весь дворец будто вымер, и это немного настораживало. Наконец, спустя бесконечное количество коридоров и ступенек, мы подошли к большой резной, позолоченной двери. Девушки распахнули ее, и у меня едва ли челюсть на пол не упала от увиденного. Комната была шикарной. Вот правда, даже в доме Заву я не испытала такого восторга. Такая же белоснежная, с резным орнаментом, как и в коридорах, но теперь с легкими акцентами, голубого. Окна не было, вместо него был проем с колоннами, через который открывался вид на личный небольшой садик с водопадом. В первую секунду очень хотелось туда выйти и все осмотреть, а уже во вторую я нахмурилась. Нет окна, нет стекла». «Нет никакой преграды. Это что же? Ко мне сюда все, кому не лень, могут войти». «Что вы, госпожа?» — испугалась одна из девушек. «Проем зачарован. Никто снаружи вас не увидит и не сможет войти без вашего на то разрешения. А что насчет всякой мелкой живности?» — не сдавалась я. «Ну там, ящерки, паучки, комары». Хотелось добавить про гадов ползучих, но я тактично промолчала. «Не думаю, что упоминание змей будет уместно». «Не беспокойтесь, госпожа, тут стоит магический барьер. Он не пропустит ни одно живое существо». В доказательство девушка вышла в садик. При этом мне почудилось, что пространство заискрилось, словно мыльная пленка. Затем она подняла руку и будто бы надавила на пустоту. И эта пустота отпружинила ее руку обратно, а еще заискрилась. «Хм, получается, действительно, ко мне никто не сможет зайти». «Как бы это еще на ком-нибудь проверить? Надо будет попробовать Заву сюда притащить. Незаметно». Я разрешила девушке войти обратно в комнату и продолжила осмотр. Здесь еще были резной столик, изящное кресло, две двери, ведущие непонятно куда, мраморный пол, высокий потолок, обилие цветов и кровать. «Нет, кровать!» Именно так, с большой буквы, огромная, необъятная и манящая плюхнуться на нее и хоть немного поспать. А вот только кто мне это позволит? Девушки тут же потянули меня к одной из дверей, за которой оказалась купель или что-то на нее похожее. А если точнее, не очень большой круглый бассейн с плавающими цветами лотоса. Вот тут они мне предложили провести дневные омовения». И сколько бы я ни сопротивлялась, не говорила, что сама могу справиться с помывкой девушки-хадмы, как тут называли служанок, никуда уходить не собирались и уперто говорили, что таков указ паннагов, и они не могут его ослушаться, иначе последует наказание. Кого-кого не смогла удержаться от вопроса. Наследных принцев великого Нагендра и Сар-Сам-Дуль-Халиф-Биль, хлопнула ресницами. не решившись повторить сложно выговариваемое имя. «Да. Ладно, раз указ, то придется смириться и потерпеть. Не буду же я своими отказами подставлять девушек. Так что я позволила и поставить мою палочку-выручалочку к стенке, помочь раздеться и намылить волосы. От остального я наотрез отказалась, и даже пришлось пригрозить, что, пожалуй, с этим самым «пан-панк», в общем, И Кару с имаром на излишнюю настырность девушек. После этого они очень просили этого не делать и все-таки отстали. Хоть в этом удалось отстоять свое мнение. После мыльно-пузырных процедур меня отвели во вторую дверь, за которой оказалась гардеробная, с нарядами и даже украшениями, откуда? Не поверю, что это все тут появилось, чисто для или из-за меня. Значит, они у какой-то другой девушки все это забрали. Неужели кто-то попал в немилость этим самым принцем, что ее таким образом решили наказать? Честно, мне как-то не очень хочется наряжаться в чьи-то вещи. Джитта тоже одалживала свои платья, но там было другое. Там мы с ней сразу же подружились, а тут... Как она там, как чудик. Надеюсь, ничего не испортит в моё отсутствие. И вообще, интересно, нас уже хватились? Начались хоть какие-то поиски? «Хотелось бы верить, что я еще увижу и его, и Джиту, и родных с друзьями». «Здесь все новое», — заверила одна из кхадм и посмотрела на меня испуганными глазами. «Господин никогда не облачает своих наин в то, что уже носили прежде». «Так все же, Наина, это не просто прекрасная девушка, как меня заверяли. Уж не наложница ли? Ух, так и знала, что ни в чем этим ползучим гадам верить нельзя». «Я Нинаина господина», — нахмурилась в ответ. «Ни одного из них. Даже гостям предоставляют новые вещи», — подсуетилась другая. «Госпожа, вам стоит переодеться. В Каатране Анинаинам не принято ходить в брюках, это посчитают за оскорбление. Но раз не принято, тогда надо переодеться». Не хотелось бы привлекать еще больше внимания, чем нужно. Так что прошла в комнату и поразилась богатству и разнообразию нарядов. И ни один не походил на другой. Каких цветов тут только не было. Желтый, красный, голубой, зеленый, фиолетовый. В общем, все цвета радуги и даже больше. Я не могла понять, к какому стилю можно отнести эту одежду. Она словно вобрала в себя всего по чуть-чуть. Хадмы начали показывать мне некоторые самые подходящие на их взгляд наряды и прилагать к ним украшения с обувкой. Тут были полностью закрытые платья, свободные туники, расшитые золотом топы с длинными юбками, платья какого-то сложного кроя, которым я даже запуталась. Накидки, как легкие, так и из плотных тканей, более простые и расшитые с головы до пят. В итоге мой выбор пал на легкое невесомое платье из фиолетового шелка с золотым поясом и рукавами-разлетайками. Девушки тут же подобрали мне удобные балетки, чем-то напоминающие бабуши. только без загнутого носика, и нацепили украшения, заверив, что без них никак нельзя. Усадили за столик с большим зеркалом, уложили волосы, прикололи на голову какую-то заколку и придирчиво осмотрели. Убедившись, что все сидит как надо, нигде ничего не торчит, не мнется и не жмет, они отошли, поклонились, и в этот же момент раздался стук в дверь. «Хм, интересно, уже время ужина?» Одна из девушек пошла ее открывать, и на пороге оказался...